Глава 41. Я как-то резко растеряла весь запал. Захотелось внезапно присесть, что и сделала. А что, на полу тоже можно сидеть, если он чистый. Да и обуваться так гораздо удобнее. Вот так бывает. Знаете вы кого-то всю жизнь. В смысле, как оказывается, вовсе и не знаете. Но вы-то этого не знаете. Вот так истина и познается. Внезапно, сидя на полу в комнате, полной воды, едва отправившись от ранений, связанных с твоим похищением, ты узнаешь, что любимая няня, которая тебя воспитывала и оберегала всю жизнь, не человек вовсе. «А тогда кто, кстати?» «Я тоже демон, алера демон Земли». «А, ну, ясно. В смысле, ничего не ясно, но я как-то сразу и безоговорочно ей поверила». В голове мгновенно встали на место все нестыковки, что раньше вызывали недоумение и смутное беспокойство. Знания, которые я раньше объясняла принадлежностью к ордену безликой богини, силой и ловкость няни, ее умение маскироваться. «То есть ты сильнее Марива?» — решила сразу выяснить я наши возможности. «И сильнее Тара?» «Нет, милая, даже если бы не это...» — она указала на свою шею. «Морской дьявол все равно сильнее меня!» Она поморщилась. «И сильнее кого бы то ни было в этом мире!» «Поэтому...» Она протянула мне руку, и я, не задумываясь, приняла её. Встала с пола. «Давай ты ещё расскажешь мне, что ты там собралась у него требовать!» «Требовать, Алера, тут ключевое слово!» «Ну да, ты права, что то многовато демонов вокруг меня!» «Ты мне расскажи, пожалуйста, про себя!» Я посмотрела на няню и увидела, как она кивнула. «И ещё этот Давур — это демон огня, да?» Но Тирса не успела ответить. Внезапно, прямо посреди комнаты как-то ненавязчиво, без звуковых эффектов даже, возникла арка портала. Мы переглянулись. «Алера, раз уж ты не спишь, иди сюда!» — прозвучал сияющий рамы голос Волонтара Рид Элкара. «Откуда он знает, что я не сплю?» — спросила я. «А вдруг это ловушка?» — одновременно со мной воскликнула Тирса. Так как посторонних голосов больше не раздавалось, а портал по-прежнему сиял, как ни в чем не бывало, стало понятно, что придется принимать решение. Няня решительно выдвинулась вперед. «Я пойду первая», — сообщила она. «И только если там безопасно, ты пойдешь следом». «Почему это? С чего ты решила рисковать собой?» — возмутилась я. Но Тирса не стала ждать, пока я дам ей разрешение или вообще договорю. Она просто сделала два шага вперед и пропала в портале. Полминуты спустя, показавшаяся мне вечностью, оттуда показалась ее рука, что поманила меня следом. И ничего не оставалось, кроме как тоже пройти сквозь сияющую раму. Оказалась я в уже знакомой гостиной кабинете морского дьявола, а не в очередном аквариуме, как можно было опасаться. «Присаживайся, Алера!» Волонтар Рителкор указал на один из стульев возле своего стола. «Ты как раз вовремя!» На соседних уже сидела Диара и Нарида. Тирса стояла в сторонке, рядом с Маривом. Присутствовали еще несколько трионов со свитками в руках и один внушительного вида воин в боевом панцире нагрудники. Объяснениями меня не удостоили, но и так стало понятно, что идет обсуждение нашего похищения. Продолжайте, баронесса! кивнул морской повелитель Диари. Он сказал, что его зовут Полиарде и Вик, сказала девушка. А потом. Она неуверенно покосилась на Нариду и замолчала. «Да, мне тоже было крайне любопытно, откуда наша огненная подруга знает о Давурах. Кстати, девушки выглядели причесанными и переодетыми, а я вот даже в зеркало не удосужилась посмотреть. Ну и ладно». «Мне кажется, несколько капель зелья истины может помочь девушкам все вспомнить более детально», — вмешался Мариф. «Тогда и страхи пройдут, я уверен». «Нет, не надо зелий» воскликнула Диара. «Я и так до конца жизни это помнить буду. Потом этот мужчина в шрамах упал, и Алера вместе с ним. Его руки снова загорелись, а у нее пропал хвост. Она подбежала ко мне, вытащила из воды, и у меня появились ноги. Начался пожар, и мы вынесли Нариду в другую комнату, а там нас схватили контрабандисты». «Почему начался пожар?» — спросил волонтар Рителкар. «От рук до сказала Нарида. Диара не сказала, что открылся огненный портал, в который провалился демон. «Он был при этом без сознания», — добавила я важную деталь. «В конце концов, морской дьявол и так знает о моей магии, потому что я его усыпила. Неужели спящий человек может открыть портал?» «Он не человек», — снизошел до пояснений волонтар Рителкар. «Если на нем был амулет перемещений, он мог сработать при критическом состоянии тела и угрозе жизни». Пробормотал он, словно задумавшись. «Интересная придумка», — усмехнулся он. «А в случае с огненным порталом можно еще и устранить угрозу, устроив для тех, кто его ранил, пожар. Хороший ход!» «Такое впечатление, что он восхищается огненным демоном. А нас, между прочим, чуть не убили». «Что было дальше?» Теперь волонтар смотрел на Нариду. «Почему горел корабль?» «Пожар охватил весь остров». Мы бежали вместе с контрабандистами, а Лера предложила им выкуп за нас. Но их капитан решил, что мы обманываем, говоря, что ваши невесты. И я подожгла их капитана и весь корабль, когда эти скоты собрались нас изнасиловать». «Так ты, значит, владеешь огненной магией?» Морской дьявол с интересом смотрел на Нариду. «Почему не сказала?» «При всем уважении, повелитель!» – девушка улыбнулась. «Вы не спрашивали». Волонтар вопросительно посмотрел на Марива, но тот покачал головой. Советник тоже не знал. «Я одобряю твой поступок», — сказал Волонтар на риде. «После того, как контрабандистов допросят, они все будут убиты». «Даже невиновные?» — спросила я. «Там несколько десятков человек. Вы убьете их всех? Даже тех, кто не собирался причинять нам вред?» «Я никому не позволю так поступать с моими невестами». «То есть нас больше не будут похищать и пытаться убить?» Я не смогла сдержать сарказм, и все таки он просочился в голос. «Даже если не принимать во внимание тот факт, что среди контрабандистов далеко не все горели желанием нас насиловать, из подводного города нас украли другие люди или не люди. Удалось выяснить, кто это был?» «Я непременно это узнаю, и виновные понесут наказание». Морской дьявол смотрел на меня глазами цвета бушующего моря, в котором плескалась ярость. Интересно, он на что злится? На то, что кто-то покусился на его собственность или на меня? «А, Лера, тебе что, их жалко? Ты предпочла бы их отпустить?» — спросила меня Нарида. они бы тебя не пощадили. Ты просто не представляешь, что такое, когда тебя с побоями заставляют делать то, что противно. А что, от женщины же не убудет?» «Ну да, куда уж мне. Я всего лишь была в подобной ситуации и точно знаю последствия таких побоев». Но я промолчала. Как-то не тянула на откровенность в такой компании. Такая ярость и боль прозвучала в голосе Нарида, что даже в глазах Волонтара я заметила что-то вроде сочувствия. Он посмотрел на каждую из нас поочерёдно. «Сейчас отдыхайте и ни о чем не думайте», — велел он. «Диара, Нарида», — обратился он к девушкам. «Вы сейчас пойдете в свои комнаты и ляжете спать. Проснувшись, будете вспоминать о том, что произошло, без страха, как о приключении. Вам ясно?» «Да, повелитель», — хором откликнулись девушки, поднимаясь. Я проводила их взглядом и... Нет, не удивилась, чего-то подобного, наверное, можно было ожидать. После всего того, что я наблюдала в столице закатного архипелага, когда снобы королевского двора заглядывали в рот и ловили каждое слово ранее презренного рыбохвоста и радостно выполняли каждое его повеление. «Алера!» — прервал мои размышления голос Волонтара. «О чем ты задумалась?» «Удобная, наверное, штука магия внушения, когда весь мир считает тебя морским дьяволом», — произнесла я. «Вслух! Я сказала это вслух!»